Миша вскочил с табурета и вылетел в прихожую. Рванул дверную ручку. Пронзительный, негодующий вопль жены почти остановил его. Почти. Во дворе Миша сразу полегчало. Держась рукой за грудь, в которой бешено колотилось сердце, он несколько раз судорожно вздохнул и почувствовал себя человеком. То есть не совсем человеком, конечно. «Хотя бы просто собой, личностью довольно странной, на отчасти сохраняющей интеллект и какие-то эмоции того Миши, которого он знал по прежней жизни. Теперь нужно эту личность подкормить, и сразу все наладится». «Ну что, доволен?» — подумала совсем рядом Катя. «Выебанулся». Миша от неожиданности подпрыгнул и опять схватился за сердце. «Господи!» — пробормотал он. «Это ж надо так напугать! Чуть не до смерти!» «Да я б тебя и убила, будь моя воля!» — подумала Катя брезгливо. На всякий случай Миша решил не оборачиваться. Но он знал, что Катя стоит за левым плечом, одетая в черное, От этого еще более красиво и сексуально, чем обычно. Он бы с наслаждением ее рассмотрел внимательно, тая от любви. Даже сейчас, с наслаждением. Вспомнил бы, что давно не рисовал ее. Но оборачиваться и пялиться на жену именно сейчас было глупо. Миша спиной чувствовал, какое у нее выражение лица.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 «Наконец-то!» — глаза Кати немного потеплели. «Спящий проснулся. Ладно, пойдем, чудо вперех. Она даже под руку его взяла. Путь их лежал на улицу, через ту самую арку, сразу за которой все продолжалось непонятное шевеление в кустах. Катя любила делать это медленно. Две черных тени бесшумно приблизились к костру. «Доброй ночи!» — произнесла Катя вкратчиво. Бродяга поднял голову и застыл, парализованный. Миша, с трудом удерживаясь от желания наброситься на добычу и порвать ее в куски, шагнул вперед. «Нет, все должно выглядеть аккуратно и эстетично».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 немытого тела жертвы. Теперь все забивало кровь. Еще на подходе к цели Миша чувствовал ее запах сквозь кожу и одежду человека. Кровь манила и сводила с ума. А сейчас горячей волной растеклась по желудку и вскружила голову. Миша сделал еще несколько глотков, И удовлетворенно оттворился от бездыханного тела. Вальяжно, будто насытившийся зверь, Прилег у костра, подперев голову рукой, И, разглядывая в затухающем пламени Какие-то потаенные вещи, Недоступные человеческому зрению, Катя тихо мурлыча смаковала очередную порцию, Отпевала по чуть-чуть облизывала губы, снова отпевала, приоткрыв рот, проводила кончиком языка по зубам, выгибалась, запрокидывала голову, оглаживала себя по груди и животу, будто сопровождая движение чужой крови по телу. Раньше Миша в этой манере чудилось нечто извращенно-сексуальное неприятно отдававшиеся в сердце. Но сейчас ему было просто хорошо, и он не обращал внимания на причуды жены. Миша наконец-то стало по-настоящему комфортно в его новой ипостаси. Он упивался совершенной внутренней гармонией и хотел растянуть момент радости как можно дольше, просто лежать,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 «Игорь, ау!» Миша очнулся от блаженного забытья и неприязненно скривился. По другую сторону костра стоял, насторожив уши и опустив хвост, здоровенный серый овчар. А позади него в кромешной тьме угадывалась грузная человеческая фигура. Кого угодно из племени людского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 присел на корточки рядом со своим псом, приобняв его за напряженные плечи. У Долинского было простое, чуть одутловато лицо с неуловимым выражением, одновременно добродушным и жестким. Миша подумал, хватило бы ему умения нарисовать Долинского, какой он тот есть на самом деле, и пришел к выводу, что работать пришлось бы ночью, в полнолуние. Этой ночью или следующей, например. Задача показалась ему довольно интересной, но он знал, Долинский не согласится. — Как дела? — спросил Долинский, наполнив этот невинный, по сути, вопрос содержанием, хорошо понятным им троим. — Замечательно, — ответила Катя.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 «Вы об этом не думаете совсем, а, ребята?» Миша от изумления чуть не проглотил сигарету. А Долинский буравил его внимательным, прозрачным глазом. Нигель, ты чё, ахуел? — произнес Миша раздельно и очень медленно. «Михаил!» — мысленно прикрикнула Катя. «Ставишь московское произношение?» Долинский ухмыльнулся. Получается, но это без толку. В Москве тебя мигом вычислят и убьют. Там упыри-любителей и своих-то давит, как хлопов. А уж залетных. тебе придется оказаться нужным, чтобы выжить в столице. Но что особенного ты можешь предложить? Их разделяла метра три. И дай Мише волю, он бы на Долинского прыгнул. Легко, прямо из положения Лёша. Одной рукой свернул шею собаке, а другой этому провокатору. И в болото обоих... Только вот никто Мише воли такой не давал. «Да он и здесь ничего не может», — сообщила Катя, «чтобы стать настоящим художником».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 Катя встала и уперла руки в бока. — Вот как! В голосе ее звякнули льдышки. — А я думала, ты мужик долинский. — Ну что ж, если тебе с этим ничтожеством интереснее, чем со мной, ради бога. — Михаил, не забудь тут прибрать. Найдешь меня потом, если сможешь. С этими словами она канула в темноту единственным из мужчин кто проводил ее заинтересованным взглядом оказался грей